против самой империи. Нужно упомянуть хотя бы наиболее важные источники этого периода. Любой перечень современных исторических сочинений должен открываться именем Аммиана Марцелина, 330-й около 400 -го годов офицера римской армии, который участвовал во многих восточных кампаниях и был хорошо знаком с описываемыми им событиями. По рождению он был сирийским греком, но писал по латыни. гунское вторжение описывается им в 31-й книге его истории. Среди греческих авторов V века должны быть отмечены засима и Приск. Зосима написал современную историю, покрывающую период от 270 до 410 -го годов. Он жил в Константинополе, занимая важную должность в финансовой администрации, и был хорошо знаком с политикой правительства Восточной Римской империи. Прииск адвокат и профессор философии, уроженец Пании в Афракии. Он был секретарем сенатора Максимина в ходе его дипломатической миссии Каттили в 448 году и написал ценное повествование о ней, из которого, однако, известны лишь детали. Двумя выдающимися людьми среди историков VI века являются Йордан, которого мы уже встречали, и Прокопий Кессарийский, родился в конце V века, умер после 500 и 60 -го года. Джордан, смотрите главу третью выше. Подобно Амиану Марцелину, Прокопий лично принимал участие в большинстве описанных им военных кампаний. Он занимал важную должность начальника канцелярии византийского главнокомандующего Белизара. По рождению Прокопий был палестинским греком а по характеру двуликим левантийцам. Он возвеличивал Юстиниана в своей книге о строениях и порочил того же императора в своей тайной истории, которая, разумеется, не распространялась до смерти императора. Однако в главной своей работе «История войн Юстиниана» Прокопий гораздо более объективен, и его описание основных событий детализировано и аккуратно. В целом Прокопий был великим историком, и его работа особенно ценна для нашей цели, поскольку он был первым автором, передающим более или менее адекватные данные о славянах. Другая важная работа в этом отношении – «Учебник военного искусства». «Стратегикон» конца VI века, написанный Маврикием, которого некоторые ученые были склонны отождествлять с императором Маврикием 582-602 годы. Он был в любом случае написан в царствование Маврикия. Автор учебника, естественно, заинтересован методами ведения войны потенциальных врагов империи, среди которых были анты и склавены Достоверным источником по истории событий первой части VI века является хроника Комеса Марцелина. Не следует путать с Амианом Марцелином. Написанная по латыни в первые годы правления Юстиниана. Не будет лишним упомянуть в данной связи, что вплоть до правления Маврики латинский был официальным языком имперской администрации. Марцелин был секретарем Юстиниана до его восхождения на трон, и таким образом имел плодотворную возможность использовать официальные документы для своей хроники. Краткие замечания Марцелина поэтому куда более важны, нежели любое длинное повествование менее информированного автора. Хроника Иоанна Малала антиохийского грека, писавшего между 528 и 540 годами, совершенно иное по своей природе. Малала означает оратор, ритор по-сирийски, но, судя по стилю и по неудачной организации содержания книги, кажется непохожим, что ее автор был действительно ритором, то есть профессором красноречия.